Глава 10 Бэка Прошла неделя с тех пор, как София стала частью нашего дома. Все это время она почти не покидала свою комнату, словно стены были ее единственным щитом. Мы не торопили, не дергали, она и так натянута, как струна, чуть дунь, порвется. На дворе стояла весна, но в доме уже пахло рамаданом. Священный месяц пост, время, когда душа очищается, А сердце вспоминает, ради чего все. От рассвета до заката ни воды, ни крошки. Только молитва, терпение и внутренний диалог с собой и Всевышним. Сухур — предрассветный прием пищи. Эфтар — вечерний. Все строго, но по любви. Я зашел на кухню вечером накануне поста. Свет был приглушенный, лампа над плитой горела тускло, но уютно. На столе уже стояли миски, запах кукурузной муки щекотал ноздри. Изумрад возилась у плиты, рукава закатаны, щеки в муке. «О, ты уже начала подготовку?» — усмехнулся я, облокотившийся косяк. «А я как раз пришел делать заказ». «Заказ?» — фыркнула она, не оборачиваясь. «У нас что, ресторан?» «Почти», — кивнул я. «Только у нас звезд больше, чем у мишленовцев». «Ага, и звезды будут у тебя в глазах, если не перестанешь болтать и не возьмешься за дело». Я подошел ближе, глянул в тесто, густое, ровное, все как надо. «Сделаешь мне на сухур мои любимые лепешки с соусом из творога и сметаны. Только не жалей сметану». «Ох, Бека!» — тяжело вздохнул Зумрат. «Тебе не надоело? Каждое утро одно и то же. лепешки, творог, сметана». «Никогда не надоест!» — отрезал я. «Потому что у нас самая вкусная сметана в округе». «И творог. Это тебе не базарная бодяга?» «Потому что ты коров кормишь лучше, чем свою семью?» «Потому что у нас не хозяйство, а гордость. Корм отборный, вода чистейшая. Зато творог нежный, сметана ложку держит. не то, что у соседа пониже. У него сметану не мажут, а льют. У тебя и язык льется, когда про сметану речь», буркнула она и махнула рукой на холодильник. «Давай, раз уж такой гурман, поставь банку на стол сам». Я ухмыльнулся, потянулся к полке, и в этот момент мы оба замолчали. Что-то в воздухе поменялось. Ни звук, ни свет. ощущение Дверь тихо скрипнула, и мы обернулись одновременно. В кухню вошла София. В простом платье, платок наброшен небрежно. Без показного стыда, без страха. Смущение в лице было, но и решимость тоже. Глаза ясные, незатравленные, настоящие. «Салам алейкум!» — сказала она негромко. — Ваалейкум ассалам, — ответили мы одновременно. Я даже выпрямился, будто спину выровнял сам ее голос. Она шагнула в кухню, медленно, но уверенно, сама. Никто ее не звал. — Я не хочу сидеть в комнате в такой вечер, — тихо сказала она. — Можно я чем-нибудь помогу? Мы с Зумрад переглянулись. Та первая отозвалась. — Конечно, милая, у нас тут работы на всех хватит, Только тесто тебе не дам. Ты же с гипсом, потом все на полу будет. София улыбнулась и подошла ближе. Зумрат открыла шкаф и поставила перед ней пучок зелени. Вот, начни с этого. Зелень надо промыть, обсушить и мелко порезать. Это легко, даже одной рукой справишься. Я посмотрел на Софию. На то, как она подошла к раковине, как осторожно взяла укроп, как действовала аккуратно, бережно. Видно было, что в этой кухне она будто делает первые шаги. Но делает. Уверен, ты никогда не ела таких вкусных кукурузных лепешек с соусом, как готовит зумрат, сказал я, наклоняясь ближе. Это не просто еда, это легенда нашего дома. София улыбнулась, совсем чуть-чуть, но на секунду в этой улыбке мелькнула она настоящая, живая, теплая, та, которая, возможно, была до всего этого ада. Тогда научите меня, сказала она. Я тоже хочу уметь так. Зумрад поставила рядом с ней деревянную дощечку и маленький нож. Все продумала, удобно, безопасно. Вот с этого и начнем. Я смотрел, как София режет зелень. Одной рукой, неловко, медленно, но сосредоточенностью. Это не просто помощь, это возвращение к жизни. Она впервые не пряталась. Она вышла сама. Не по приказу, не по нужде. Просто вышла. А это значит, что она начала верить. ни нам, ни мне. Себе а это самое важное. София. Я проснулась задолго до рассвета. Не потому что кто-то разбудил. Сама. Глаза открылись резко, будто внутри был встроенный будильник. В комнате было темно, только где-то в коридоре тускло светил ночник. Я лежала, прислушивалась. Тишина. Ни шагов, ни голосов. Сердце билось быстро. Я не знала, что именно меня подняло с постели. Может, желание быть полезной, а может... Просто страх снова быть бесполезной. Я тихо села, одной рукой придерживаясь за край кровати, другая — в гипсе. Он мешал, постоянно мешал. а Вроде бы уже привыкла, но все равно злилась на него. Он напоминал о том, что случилось, о том, откуда я пришла. На полу было прохладно. Я надела носки, платок, поправила длинное платье, накинула кофту, не из-за холода, скорее, чтобы чувствовать себя собранной, закрытой, защищенной. Свет в кухне уже горел. Я остановилась у двери, выдохнула. Один раз, второй. «Ты справишься», — сказала себе мысленно. Я не была гостьей, не была пленницей, я теперь, как бы ни звучало странно, хозяйкой или почти. Я вошла на кухню. В воздухе висел густой запах жареной кукурузной муки. Сковорода шипела, замрад стояла у плиты и переворачивала лепешки. Сбоку уже лежала стопка готовых, обернутая полотенцем, чтобы не остывали. Холодильник был приоткрыт, оттуда торчала миска с заготовками. Все продумано заранее. Тесто, соусы, нарезки. Салам алейкум, тихо сказала я, делая шаг внутрь. Валейкума, салам, ответила она. Зумрад кивнула мне и указала подбородком на стол. Там миска с яйцами, почистишь? Конечно, кивнула я. Я подошла к столу. Миска с вареными яйцами уже стояла рядом с чайником. Я взяла одно, постучала о деревянную поверхность и начала аккуратно снимать скорлупу. Тонкую, сухую, как шелуха. Делала все медленно, но ровно. Внутри было чувство, что я впервые делаю что-то полезное. Пусть мелочь, но своими руками, своим участием. «Не переживай», — сказала Зумрат, не отрываясь от плиты. «Все правильно делаешь». Я кивнула, не поднимая глаз. В ее голосе было что-то материнское, спокойное, как будто она уже решила, что я своя, просто я еще об этом не знала. Я закончила с яйцами, выложила их на блюдо рядом с зеленью, подготовленной с вечера. На столе уже стояли глубокие керамические чашки с теплым соусом, сметана и творог. Все было готово. Дверь кухни скрипнула, и в нее, зевая, как медведь, вошел Бэка. Волосы растрепаны, глаза наполовину закрыты, на лице непонимание. Почему все еще ночь? Никогда в жизни не видела человека, которому так трудно просыпаться, фыркнула Зумрат, вытирая руки о фартук. Хоть раз бы пришел как человек, не как призрак без души. «Это у меня особенность организма», — пробурчал он, подойдя к столу. «Я только после первой лепешки начинаю осознавать, как меня зовут. До этого чистый автопилот». Я улыбнулась, маленькой, почти незаметной улыбкой, но он поймал мой взгляд и тоже улыбнулся по настоящему по доброму ну вот теперь можно жить сказал он усаживаясь на свое место осталось дождаться пока эти трое притопают как по команде из коридора донесся голос джалила мы слышим и уже в пути через пару секунд в кухню зашли алим джалил и рашид алим сосредоточенный потянутый как будто не спал а медитировал всю ночь джалил с чашкой воды в руках сонный но уже с шуткой наготове. Рашид нейтральный. Кто-то тут говорил, что у него организм особенный. Бека, хватит прикрываться этим, ты просто ленивый. Я не ленивый, я энергосберегающий, отрезал Бэка, и вообще, с таким хозяйством, как у меня, я имею право просыпаться тяжело. алим только качнул головой, но ничего не сказал. Он уже наливал чай. Тишина в доме утренняя, мягкая, наполнялась жизнью. Мы расселись. Все за одним столом. Я между Зумратом и Джалилем. Все было как в настоящей семье. Сухур, лепешки, соус, сметана, чай. И никто не смотрел на меня, как на чужую. Я за этим столом среди них. И это было больше, чем просто трапеза. Это был первый утренний сухур в моей новой жизни. И я не была одна. София. Третий день поста тело будто сдало. Я старалась держаться, не показывать, что тяжело, что кружится голова, что пальцы дрожат, просто делать, как все. Улыбаться, зумрад помогать резать укроп одной рукой и не стонать от того, что даже простое движение отдается в спине. Я не хотела быть обузой. Я уже слишком долго была просто той девушкой с чужой историей, с переломом, с тенью в глазах. Хотелось стать кем-то настоящим, полноценным, хоть немного. Сухур прошел, как всегда, быстро, в тишине. Теплый чай, кукурузные лепешки, сметанный соус. Я не сказала ни слова, но была рядом, с ними, среди них. А потом все разошлись, и я осталась на кухне, прибрать дособирать, подмести. Чуть позже мне вспомнилось, что наверху лежат чистые полотенца. Я пошла за ними, тихо, без пешки, просто шаг за шагом по лестнице. Но на третьей ступеньке все поплыло. Сначала ушел звук. Потом свет, потом подкосились ноги. Я успела только вцепиться в перила и прошептать. «Не сейчас!» Но я не упала. Меня подхватили резко, крепко. Кто-то держал меня за талию. Спина уперлась в чью-то грудь. Запах знакомый, теплый. «Ты что творишь?» Голос был хриплым, как будто сорванным. «Бэка». Я попыталась выпрямиться, но он держал крепко. И сам весь был напряжен, как струна. «Ты в порядке?» Его ладонь оказалась на моей щеке. «София, смотри на меня!» Я подняла глаза. Он был рядом, совсем рядом. И впервые за все время я увидела его настоящим. Ни шутником, ни дерзким парнем, просто... встревоженным. «Ты в таком состоянии пост держишь?» Он прищурился, но в голосе не было осуждения, только злость на то, что случилось. «Ты еле стоишь на ногах. Кто тебе сказал, что ты обязана это делать?» «Я...» «Хотела», — прошептала я. «Я просто...» «Что хотела? Упасть? Разбить себе голову?» Он выдохнул, прижал меня крепче к себе. «Ты ослаблена, у тебя гипс, организм не восстановился, Аллах дает поблажку больным, это не нарушение». Я отвела взгляд. Грудь сжалась от стыда. Я правда хотела быть как все, хотела доказать, что я сильная, что я справлюсь. Я просто не хотела казаться слабой. «Или неблагодарный, я думала. Если буду держать пост, если все делать как вы, может, стану ближе». Он ничего не ответил, только крепче меня прижал, а потом аккуратно подхватил на руки. Все, идем, сейчас не до разговоров». Он унес меня вниз в гостиную, и только когда уложил на диван и укрыл пледом, сел рядом на край, задержал ладонь на моем плече и посмотрел в глаза. «Ты уже с нами, и не нужно ничего доказывать. Не надо ломать себя ради чужого мнения». Он посмотрел на меня мягко, но серьезно. Я кивнула, будто поняла, хотя до конца все равно не верила, что это правда, что можно просто быть, без страха, без нужды и все время заслуживать. Он задержал взгляд, потом встал. «Я принесу тебе воды и что-нибудь сладкое». «Мне не нужно», — прошептала я. «А мне нужно», — бросил он через плечо и вышел. Я осталась одна. Минуты тянулись тихо. Я лежала, укрытая пледом, как будто в коконе. За окном тускло рассветало, но дом еще спал. Даже птицы не пели. Такая тишина, как будто весь мир решил подождать, пока я снова научусь дышать. Дверь открылась так же тихо, как и закрылась. бака вошел с кружкой в одной руке и чем-то завернутым в полотенце в другой. «Что это?» — спросила я, приподнимаясь. Горячий айран с медом. и кусочек кукурузного пирога. Остался с вечера. Зумбрат бы убила меня, если бы узнала, что я его разогрел. Но ты не скажешь, да? Я чуть улыбнулась. Совсем немного, но он заметил. «На, пей, айран теплый, мед придаст сил. Потом поешь понемногу, не сразу». Он сел рядом, подал мне кружку. Я взяла ее обеими руками, точнее, одной, а второй поддержала сбоку, как могла. Он молча поднес полотенце ближе. «Пирог покушаешь, когда захочешь. Не спеши». Мы замолчали. Я пила маленькими глотками. Айран был чуть солоноватый, прохладный и сладкий одновременно. Необычный, успокаивающий. «Спасибо», — прошептала я. Он повернул голову, чуть нахмурился. «За что?» За то, что не накричал и не стал говорить, что я слабая. Он усмехнулся, едва заметно без насмешки. «А зачем кричать? Упал человек, надо поднять, а не добивать. Ты и так через слишком многое прошла. Теперь можешь просто быть. Никто здесь не ждет от тебя подвига». Я опустила взгляд, горло сжало. «Мне все еще страшно. Тут, со всеми вами». Он молчал, потом медленно кивнул. «Мне тоже, если честно. Я вообще не планировал жениться. Думал, доживу холостым, но потом... Увидел тебя, тогда, в лесу, и понял, если уйду, никогда себе не прощу». Он отвел взгляд, выдохнул. «Я не знаю, что у нас за брак, София. Что будет дальше, и не тороплю тебя. Не жду, что ты сейчас бросишься ко мне с признаниями. Просто будь, живи, восстановись, а дальше разберемся. Он чуть передвинулся и положил руку рядом, не касаясь меня, просто рядом, чтобы я видела. Он здесь. Все остальное подождет, Пока просто побудь с нами. Этого уже достаточно. Я смотрела на его руку. Маленькое, простое движение, но от него вдруг стало теплее, спокойнее. Я кивнула без слов. Он не улыбнулся, не прокомментировал. Просто встал, поправил плед, прикрыл за собой дверь. А я осталась лежать и впервые за долгое время не от страха, а потому что мне захотелось остаться именно здесь, с ними, с моей новой семьей. София. Я сидела у окна, уткнувшись лбом в стекло. Снаружи сияло солнце, и все выглядело так... спокойно. Тихий двор, стройные деревья, пасущиеся где-то вдали коровы. а Воздух колыхался от тепла, и даже пыль, поднимаемая легким ветром, казалась мягкой и живой. Все было так не непохожим на ту жизнь, из которой я пришла. На страх, на боль, на постоянную тревогу. Я скучала по воздуху, по земле, по шагам босыми ногами по траве, но выйти сама не решалась. «Ты чего тут как воробей в клетке?» — услышала вдруг голос. Я вздрогнула и резко обернулась. Бака стоял в дверях, опираясь на косяк. Руки в карманах, на лице все та же вечно ироничная ухмылка. «Я просто смотрю». На что? На деревья или на моих коров? На все, выдохнула я. Он подошел ближе, заглянул в окно. Красиво, да? Очень. Хочешь прогуляться, проветриться? Я замерла. Сейчас? А что у тебя другой график? Усмехнулся он. Пошли, я покажу тебе, где у нас что? Ферма, двор, сараи. Только обещай, что не свалишься посреди прогулки. Мне, конечно, несложно снова тебя ловить, но у меня спина не вечная. Я не удержалась и усмехнулась. Совсем чуть-чуть. «Я постараюсь держаться на ногах». Он кивнул, довольный. «Вот и отлично. Пошли». Он пошел вперед, но почти сразу остановился и обернулся. «Ну и где твой платок? На улицу с распущенными волосами не пойдешь. Я смутилась, быстро поправила платок, который лежал на стуле, завязала наспех. «Ты умеешь его нормально завязывать?» буркнул он, подойдя. «Или каждый раз будет как в бою?» «Это не бой. Это караул», — хмыкнул он, и, не дожидаясь моего разрешения, аккуратно поправил край, чуть подтянул узел, поправил ткань за ухом. Я замерла. Он был близко, слишком. Пахло чем-то теплым, солнечным, землей и мужским потом. Но не неприятно, слишком живо, слишком рядом. Он отстранился, будто ничего не было. «Вот теперь сойдёт». Мы вышли во двор. Я прищурилась, после тени комнаты солнце било по глазам. Он шагал впереди, но не быстро. Ждал, оглядывался. Мы прошли по узкой дорожке, между домом и садом, потом вышли к загону. «Это мои», — он махнул рукой на коров. «Видишь, вон ту рыжую. Зовут ракета, потому что с первого дня, как приехала, все пыталось убежать». «Убежать? Ага, три раза ловили. Четвертый я сам ее таскал за рога обратно, упрямая, как и ты». Я фыркнула. «Почему я упрямая? Потому что пост держишь с переломанной рукой и уползаешь из комнаты, чтобы с лестницы навернуться». Я закусила губу. Он посмотрел на меня и вдруг мягко сказал. «Это не упрек. просто ты не обязана всё тянуть сама. Тут не та жизнь». Мы прошли дальше к длинному деревянному сараю, откуда доносился запах сена. «Это склад. Там корм, инвентарь, все по хозяйству». Он открыл одну из дверей. «Хочешь зайти?» «Нет. Можно просто посмотреть отсюда». Он кивнул. «Как скажешь. Тут никто тебя никуда не тащит, даже я». Я снова поймала его взгляд. Он смотрел спокойно, без нажима, просто был рядом. Дальше была небольшая огороженная территория с прудом. Вода блестела на солнце, у берега плавали утки. «Здесь люблю сидеть, утром, когда никто не орёт». «Красиво», — прошептала я. Ага. «Только не садись, сыро!» Он протянул мне руку, чтобы помочь обойти по узкой тропинке. Я замерла, глядя на его ладонь, а потом все таки вложила в нее свою. Он осторожно сжал мои пальцы, подхватил за талию, чтобы подстраховать, и повел вперед. Прикосновение к талии оказалось неожиданным. Я вздрогнула, он почувствовал и замер. Мы оба стояли так, глядя друг на друга. Недолго, но достаточно, чтобы что-то между нами чуть сдвинулось. Он отступил первым, спокойно, без резких движений. «Осторожно, тут камни». Мы прошли дальше, обогнув пруд. Я чувствовала, каким горячим становится лицо. Солнце? Или все таки не оно? Он начал говорить о хозяйстве, о тракторах, о том, как закупать зерно. Я слушала. Не все понимала, но сама его интонация была как музыка, успокаивающая, земная. Я никогда не видела мужчину в таком свете, не как властного, грозного, опасного, а как просто человека своего. Мы вернулись к дому, он пошел впереди, потом остановился, обернулся. Все нормально?» «Да, просто непривычно». «Что именно?» Все это ты...» Он приподнял бровь. «Я?» «Ты здесь другой, спокойный...» Он хмыкнул. «Я вообще-то всегда такой, просто не с каждым...» «А со мной?» «С тобой я тоже учусь. Тихо быть, не спешить». Я замерла. Он подошел ближе, снова, почти вплотную, но не коснулся. «Ты хорошо держалась, горжусь, правда». Я сжала губы, хотела сказать спасибо, но не смогла, только кивнула. «Пошли в дом, я покажу тебе одну штуку. Только Зумрату не говори, она меня убьет. «Что?» «Увидишь. Только если вкусно, скажешь честно. Если нет, молчи в тряпочку. Я чувствительный». Я рассмеялась. А он замер. Улыбка исчезла. Он просто смотрел, тепло и немного растеряно. «Еще раз так засмейся, и я забуду, что мы договорились все делать медленно». Я не знала, что ответить, и он не ждал. Просто пошел вперед, а я за ним, тихо, спокойно. И впервые не пряталась от солнца.